Глава десятая. Денис. С работы он сегодня ушел при первой возможности. Но вовсе не из-за Кати, хотя клеилась она, конечно, знатно. Любую свободную минуту подходила, улыбалась, зазывала в гости или погулять. Но свободных минут у нее было мало, поэтому в конце концов Катя предложила уединиться в туалете, из-за чего Денис покрутил пальцем у виска и сказал «Нет, спасибо, обойдусь». А вообще, ты бы лучше переключилась на кого-то менее проблемного, а? Мне не до тебя, Кать. Ночью соседи залили, надо убраться. Потом ребенку еще ужин приготовить и себе. Давай я приготовлю, оживилась Катя. Зря ты так, Деня. Мальчику мама нужна. Денис не стал говорить, что в роли ответственной и любящей мамы для своего Вовки не представляет ни одну знакомую женщину. Чего в воду вступит Алочь? Поговорит, поговорит Катя, а потом найдет себе другую цель. Он хоть Пашку тестовода. Тот недавно с женой развелся чем не кандидат. В общем, своеобразные ухаживания Кате, конечно, тоже не доставляли удовольствия. Но ушел из пекарни Денис не из-за этого. Он привык к тому, что девушки клеятся к нему. По крайней мере, до поры до времени. Как когда-то Саша. Нынче девушки какие пошли. Им подавай богатеньких буратин. Или, по крайней мере, перспективных женихов с хорошей работой. Вот Дениса и оценивали, только как временного трахателя, без серьезного отношения и дума о будущем. Под настроение ему такое и правда заходило. Проблем меньше, переспали и разошлись. Никто мозги не компостирует. На последний год как-то достали подобные стереотипы. Хотелось, чтобы в нем видели человека, а не пресс с кубиками, симпатичную мордашку и твердый член. И не кривили нас, и как только он сообщал, где и кем работает и что воспитывает сына один. Денис сказал Кате правду. Надо было нормально убраться в квартире и приготовить ужин. Из за этого он не стал по обыкновению оставаться на переработку, а ушел домой сразу, как вытащил из печки последний на сегодня заказ. И только погрузил пропитавшиеся шторы в мусорный пакет и собирался дотирать принесенной с работы ветошью остатки ночных луж, как в дверь позвонили. Утерев спотевший лоб рукавом, Денис пошел открывать и изрядно удивился, обнаружив за порогом соседку сверху. Ту самую, красивую, но злую. Правда, сейчас она злой вовсе не выглядела. Скорее, Лариса, боже, ну и имя, была неуверенной. Будто сама не до конца понимала, какого черта приперлась к Денису. Кстати, правда, что ей нужно. Так и не разобрав из ее сбивчивых объяснений, что конкретно требуется, Денис лишь мысленно понадеялся, что злая красавица не из тех, кто рассчитывает на легкий трах без обязательств. Будет обидно наткнуться на неадеквашку еще и здесь. В конце концов, должно же ему повести Пусть она окажется нормальной женщиной, жалеющей о своем ночном поведении, а не озабоченной теткой, которая смотрит на него, как на сосиску в тесте.